Глава пятая. Уже который раз я прихожу в себя в этом мире по уши в проблемах. Поняв, что добыча строптивая и готова оказать сопротивление, орк подсунул мне поднос нос какую-то гадость. Из-за нее сознание моментально покинуло меня. Жаль, что с ним не ушли и проблемы. Но, может, мне это все приснилось? С трудом повернув голову на бок и разлепив глаза, я узрела горящий неподалеку костер жующих орков. Надежды не оправдались. А жаль. Только жизнь начала налаживаться, хоть немного быть стабильной, как навалились новые проблемы. Чем мне грозит похищение, думать не хотелось. И чтобы отвлечься более насущным, я попробовала сесть и посмотреть на находившихся рядом женщин. Интересно, почему орки воруют определенный пол. Ведь действительно не утащили ни одного мужчину. С помощью нюха определяют. Или имеются еще какие-нибудь методы? Тяжело вздохнув, я оттерла рукавом лоб. В шапке было невыносимо жарко, но хорошо хоть не напекало голову. Мое купленное добро лежало неподалеку, сваленное в общую кучу. все таки ограбили. Интересно, получится сбежать? Закончив трапезу, огромные воины, или, вернее, будет сказано, матёрые варюги, поднялись, вытерли от тряпки руки и направились в нашу сторону. Женщины, несмотря на то, что связанные, быстро сбились в кучу. Но внимание сосредоточилось на мне. «Зачем ты его приволок?» – спросил один из орков, обращаясь к самому огромному из них. «Его белоснежные волосы были собраны в хвост, виски чуть подбриты, а радужка глаз немного светилась. Уши заостренные, но не так сильно, как у меня». Однако самое невероятное – это торчащие изо рта клыки, один из которых был сломан. По лицу расползлись шрамы, и вообще вид Орк имел довольно мрачный. Из одежды кожаные брюки и такая же безрукавка, на которой укрепилось мелкое оружие. Интересное изделие. Я таких у людей не встречала. У них одежда в основном была из грубой ткани, все кожаные вещи покупные. И закрадывалось у меня подозрение, кто им их продает. На первый взгляд можно было судить, что орки более развиты, чем люди. В это время тот, кто меня украл, взял веревку, которой я была связана, и потянул, заставляя подняться. Сопротивляться я побоялась, да и бесполезно это, когда ты связан по рукам и ногам. А мой пленитель, окинув меня взглядом, дернул с головы шапку. И мои уши, отросшие за несколько месяцев волосы, предстали общественностью. Теперь сложно было предположить, что я парень. медная шевелюра так и притягивала взгляд. Орки потрясенно вздохнули. «Эльф! Зур! Что делать будешь? Приедем домой и решу», — буркнул мужчина, внимательно меня рассматривая. Я же не сводила взгляд с огромного топора, который он закинул на свое плечо. «Впечатляет!» «Вообще, что я знаю об этом племени? А что, если они людей едят?» Поджав губы и мрачно посмотрев на того, кто меня украл, я решила биться насмерть. Понятное дело, что проиграю, но все равно не сдамся. Пока я строила планы по защите своей жизни, орки отошли. И я вернулась обратно к испуганной кучке женщин. Те, видя, что я эльфийка, отстранялись, не желая принимать в свою компанию. Расисты. Я жмуре села на землю чуть поодаль от остальных и принялась продумывать план побега. «Нужно же что-то делать, пока мы не ушли далеко от столицы». Багил, наверное, уже знает, что лишился ценного сотрудника. Пойдут слухи, что теперь орки воруют и мужчин. А еще и не успела привести в порядок последние трупы в морге. Вот они удивятся творившемуся там бесчинству. Бросив взгляд на отряд около костра, я отметила, что одежда орков более-менее похожа на людскую. Прически тоже. Разве что цвет волос разный. В остальном, мужчины как мужчины, ведут себя получше, чем некоторые люди. Речь более правильная, интересно было бы изучить их поведение. Словно услышав мои мысли, снова поднялся со своего места укравший меня орк, виноватый во всех новых бедах. Неторопливо приблизился, встретился с моим мрачным, отчаянным взглядом и осторожно поставил передо мной миску с едой. Достал нож. Я подобралась. Окинула его взглядом и загрустила. Даже если у меня, а не у него, будет топор, я вряд ли выиграю в этой схватке. Орг же просто перерезал мне веревки, предупредив: бежать бесполезно, мы уже далеко от столицы, не дойдешь. Верить ему или нет? С одной стороны, я впервые вижу этого клыкастого, с другой, а смысл ему врать, чтобы не сбежала? Сомневаюсь, что будет толк. Все равно поймают. Женщины рядом со мной строят такие планы, мой острый слух улавливает их разговоры, несмотря на то, что они делают все возможное, чтобы их скрыть. Интуиция шептала пока не переживать и присмотреться. Решив ей довериться, я взяла миску с едой и приступила к трапезе. Если я умру от голода, никому лучше не будет. Зур. Этот набег был незапланированным, просто так сложились обстоятельства. Ребятам было скучно, и мы решили развлечься. Кто же знал, как простое, казалось бы, совершенно незначимое решение изменит жизнь племени. Орки – довольно самодостаточный народ, обеспечивающий себя всем необходимым. Редко мы прихватывали что-то ценное в набегах, если только приглянется конкретная вещь. Так как ущерба почти не наносили, люди закрывали на нас глаза. Единственное, в чем мы нуждались, — это женщины. За ними нужда и гнала нас в людские города. Довольно давно у орков стало меньше рождаться женщин. Вернее, не так. Сначала умирали шаманы, которые отвечали за врачевание, магию и различные общественные аспекты. Приходило их время, а новых, с даром, не рождалось. Со временем не осталось никого». Истинный масштаб проблемы мы поняли не сразу, пока перекос численности между мужчинами и женщинами не стал колоссальным. И ситуация продолжала ухудшаться. Мужской плод нашего вида сильнее, и природах природах он выживал, женский в большинстве случаев погибал. Часто вместе с матерью, а помочь было некому. Пока эта ситуация решалась набегами, мы воровали женщину-людей, У них их много, и они были не против, если мы утащим несколько. По ауре определяли полы, есть ли у женщины сильные чувства к другому мужчине. Со временем поняли свою промашку. В человеческих землях часто практиковался брак по расчету. После этого мы стали проводить разведку и намечать жертв заранее. В этот раз спонтанный порыв отправил нас на людские земли. Я незапланированно, мельком взглянув на ауру, прихватил девушку. Разглядев добычу, решил, что со мной что-то не так, и я стащил парня, а бросать его было жалко. Когда же добыча очнулась и шапка слетела с головы, у нашего отряда был шок. Эльфов мы ни разу не крали. Они сложно приживаются, и мороки с ними много. Судя по взгляду, она готова броситься на любого и перегрызти ему горло. Орки не бьют женщин. Они ценные ресурсы нашего удара не переживут. Это табу. Особи, что нарушают данное правило, отбраковывают. Проще не связываться. Кажется, у меня начинаются трудные дни. Она моя добыча, и до приезда домой за неё отвечаю я. Да и потом, что она делала в людских землях? Судя по мешкам, явно приехала по делам. Но почему одна? Ждать ли погони следом? Ко мне подсел тырк и протянул фляжку с вином. «Глотни. Тебе явно нужно». Я молча принял фляжку и пригубил. Крепкого мы в походы не брали, а этот напиток приносит лишь расслабленность, но не хмель. Потерев лицо рукой, я вздохнул. «Ну, не расстраивайся». «Ты дал, конечно. Но, может, приживется. Я с тоской покосился на друга и снова вздохнул. По приезде вождь устроит выволочку, и в поход мне цикл точно не ходить. Вновь посмотрев на добычу, я поймал ее хищный взгляд и невольно подобрался. Что-то изменилось, и девушка приняла для себя решение. Теперь бы понять, чем оно нам всем грозит. Эйлинель. Немного отойдя от факта, что меня украли и обокрали, Поев, я немного расслабилась и стала внимательнее осматриваться по сторонам. Что мы имеем? Вокруг глухой лес. Даже тропки нигде не видно. Остаётся загадкой, как в нем ориентируются орки. С другой стороны, по сути, мне всё равно, лишь бы не потерялись вместе со мной. В отряде пять особей. Это они таким маленьким количеством совершают набеги? А шуму каждый раз... Будто бы армия напала. И что же будет, если действительно нападет армия? Орки — это очень крупные мужчины в прекрасной физической форме. Ну, это я поняла еще в морге, а вот их поведение было занятнее. Создавалось впечатление, что они куда более развиты, чем люди. Тогда зачем воруют женщин? Пока с нами они ничего плохого не сделали и даже покормили. В чем же причина? Если мои выводы верны и орки куда более современное общество, то судьба подарила уникальный шанс – сменить место обитания. К тому мужчине, который меня украл, подошел другой и подал ему флягу. «Мне явно не рады. Снова расизм. Чем это может грозить?» Куча вопросов и все пока без ответов. Похлопав друг друга по плечу, они бегло поговорили обо мне. С острым слухом я все прекрасно слышала и вынесла следующее. Меня не собираются убивать. И надежда, что орки намного более развитый вид, чем люди, укреплялась все сильнее. А значит, я любыми способами должна у них прижиться. Если для этого нужно выйти замуж, то я выйду. Что такого? Я красивая. Должна же от этого быть хоть какая-то польза. А еще и лечить умею. Вот. Раньше подобные события выбили бы меня из колеи и повергли в уныние и панику, а вынужденное замужество вызвало бы отторжение. Но человек ко всему привыкает. Полуэльф тем более. Я уже приличный срок живу в этом мире, ко многому стала относиться более толерантно. Наметив перспективы, я постаралась взглянуть на орка по-другому. Ну, ничего такой мужчина. Шрамы на лице его не портят. Сломанный клык добавляет шарма. А что прикус неправильный, так у всех есть недостатки. Я убеждала себя, и мой метод имел успех. Теперь орк виделся мне не только вором и мародёром, но и перспективным вариантом. М-да. Тот, кого называли Зуром, вскинул на меня взгляд и следом весь подобрался, будто бы перед боем. Все же нервный мужик. С другой стороны, у него работа тяжелая. Интересно, они еще чем-то кроме набегов занимаются? Как бы наладить контакт и спросить? Говорю же, нужно бежать. Нас убьют. Ни одна женщина от орков не вернулась. Есть шанс, пока мы рядом. Не могли нас увезти далеко. Заговорщицы старались говорить еле слышно, но со мной это было бесполезно. Поняв, что замышляют женщины, которые исключили меня из своей компании, я порадовалась данному факту. Окинула оценивающим взглядом ездовых ящеров и получила такой же в ответ: Насколько они разумны. Будет интересно выяснить и это, но потом. А пока я была склонна доверять тому, что сказали орки, мы, скорее всего, ближе к их городу, чем к человеческому. Животные в прекрасном состоянии и думаю, довольно быстрые. когда все стали укладываться спать мой похититель принес одеяло и настороженно покосившись отправился отдыхать завернувшись в теплый пледик после дня полного нервов я быстро заснула видимо интуитивно доверяла оркам пока те кормили вполне вкусно и не делали ничего плохого есть ли смысл себя накручивать за такими размышлениями я и провалилась в сон держи «Вернитесь! Сгините, глупые!» То тут, то там раздавались крики, топот ног. Сонно повернувшись, я узрела растерянное лицо своего орка. «Что, сбежали? А ты, поди, уже приготовился меня ловить?» Спросила у ещё больше удивившегося похитителя. «Да». Видимо, растерявшись, пробормотал тот. «Сегодня не побегу, спать ложись». «Отдыхать мешаешь». Буркнула я, повернувшись на другой бок, и снова провалилась в сон. Зур. Утро началось рано. Друзья, готовясь в дорогу, ходили не выспавшиеся. Как самый отдохнувший, есть варил я. Девушки, перепуганные и уставшие после бессонной ночи, снова сбились в кучку. Каждый раз одно и то же. Мы уже привыкли, но настроение от этого лучше не становилось. Моя добыча сонно возилась в одеяле, сладко потягивалась и была совершенно довольна жизнью. Ее непредсказуемое поведение и удивительная осведомленность заставляли нервничать. «Ты как?» – спросил Отор. С ним мы вместе росли в детстве. Друг был весь исцарапан и укушен. Ночью они нарвались на стаю хищников и еле отбили девушек. «Не знаю», – пожал плечами я. Тревожно. Разве что выспался. «Повезло, не носился за добычей по лесу», — зевнул тырк, присаживаясь к огню. «Ты ее хоть проверял?» «Подходил», — мрачно кинул я. «Что она?» — спросил сил, накладывая пленницам поесть. Спросила, убежала ли добыча, и уточнила, пришел ли я за ней или нет. Будто точно знала, что я сделаю. Потом попросила не мешать отдыхать. «Она у тебя какая-то ненормальная», — заметил их, четвертый из нашего отряда. «Это я уже сам понял. Обычно в тревоге пребывают пленницы. В этот раз я. Что-то не так». Друзья промолчали. А что они могли посоветовать, если такого ни разу еще не было? Покормив девушек, мы тронулись в путь. Все были разбиты и недовольны жизнью. Но ребята могут ехать и несколько суток без сна, а женщины быстро расклеились. Парочка сорвалась в слезы. Моя вела себя все так же странно. Довольная улыбалась и с любопытством оглядывалась по сторонам. Висеть мешком она не согласилась. И теперь сидела передо мной на ящере. В другом случае зверь не стерпел бы такого, но ей не возразил. Даже позволил погладить. Друзья просто оторопели. Я тоже. Хорошо, доселение близко. Спрошу у вождя, он мужик умный, точно знает, что делать. Эйлинель. Город Орков производил приятное впечатление. Впервые за все время пребывания в этом мире оптимизм бил из меня ключом. Конечно, небоскребов я не увидела. Все те же двухэтажные каменные здания, но на первый взгляд гораздо более добротно построенные. Городская стена выше и толще. Дороги, замощенные камнем, довольно чистые. Если обнаружится еще и сносная канализация, то я отсюда не ногой. Остальные пленницы, не вынеся долгой дороги, уже третий час сопели и видели десятый сон. Орки ехали бы быстрее, как в начале нашего путешествия, если бы я присоединилась к остальным и заснула. Держать высокую скорость, когда я сидела перед своим похитителем, они не могли. Зато время от времени косились на меня. Видимо, я не укладывалась в привычную схему похищения и тем самым выбивала мужчины с колеи. Но они молчали и ничего не спрашивали. А я решила плыть по течению. Раз ничего изменить не могу, буду решать проблемы по мере их поступления. В город мы въезжали в полной тишине. Стражники на воротах проводили нас удивленными взглядами. То, что я эльф, произвело на них неизгладимое впечатление. Несколько прохожих оборачивались нам вслед, пока мы не подъехали к большому центральному зданию с милым полисадником и цветами. Таких я здесь заметила довольно много. Около входа стоял пожилой мужчина, тоже внушительной комплекции. его волосы были заплетены во множество косичек и внешне он напоминал того кто меня украл родственники может его отец рядом с ним стоял более молодой представитель орков я бы сказала что он был щуплый и низкий по меркам местных жителей и выше меня на пол головы хм, да приветствую тех кто вернулся с добычей начал главный пока буду так его звать Потом его взгляд застрял на моих ушах. «Разговор продолжим внутри помещения. Наших гостей отправьте в общий дом». Мужчина посмотрел на спящих девушек, потом на меня, и, повернувшись, удалился в здание. А мы поехали дальше. «Общий дом» звучало неплохо, и мне не терпелось увидеть то, как живут орки. Благо, ехать оказалось недалеко. «Скорее всего, сейчас нас отведут в местное понимание гостиницы, а потом...» «Сложно сказать, что будет дальше. Орки станут решать нашу судьбу? И к чему они придут? И я бы хотела поприсутствовать, когда речь будет идти обо мне». Тут мои мысли прервало то, что ящер остановился, и орк спрыгнул на землю. Схватил меня за талию и спустил следом. «Тебе выделили комнату». «Занеси свои вещи. После проводят помыться и обратно. Бежать не советую. Понятно?» Со мной разговаривали так, будто я не только читать не умею, но и букв совсем не знаю. Впрочем, зачем переубеждать мужчину, если он уверен в своем заблуждении? И я просто кивнула. А следом мне вручили мои мешки. Крякнув от их тяжести обалдев от того, что вещи снова мои, я пошла следом за своим похитителем. «Очень странно. Меня же обокрали. умыкнули из города. Почему все вернули обратно?» «Надо, кстати, все вещи перепроверить. Мало ли что пропало». Внутри здания было темновато, но пахло вполне нормально. Едой. За стоящими по залу столиками никого не было. и мы беспрепятственно стали подниматься наверх. Следом шли товарищи моего орка и несли свою добычу, закинув на плечо. А те так и не проснулись, только вяло ворочались. Может, их опоили чем-то? Открыв дальнюю по коридору дверь, орк кивнул, предлагая пройти в комнату. Я подозрительно покосилась на него и заглянула внутрь. Стол, стул, кровать и шкаф. Все добротное. И окно большое. Вполне приличные условия проживания. Шаг. Другой. И вот я уже складываю мешки на постель, а за моей спиной закрывается дверь. Ожидаю, что сейчас повернется ключ, но этого звука так и не услышала. «Он что, меня не запер? Что вообще происходит?» Солнце за окном медленно клонилось к закату. Вздохнув, я вытряхнула мешки. Перебираю вещи — Обнаружила, что орки досмотрели их и оставили все, кроме оружия. Ну, наконец-то. Хоть какая-то логика. Окинув взглядом разложенные на кровати вещи, я решала. Убирать мне это в шкаф или придется ночью бежать по полям и селям? С другой стороны, вряд ли я побегу с этими мешками. И делать это очень не хотелось бы. Податься осталось только к эльфам и матери. А тем не могут быть не рады. Надо же. «И правда не сбежала», — раздался голос от двери. Я обернулась и увидела светловолосую девушку с клыками, бледной кожей и чуть острыми ушами. Настоящая арчанка. Крупнее меня значительно, с фигурой и высоким ростом. «Впервые видишь арчанку», — понимающе заметила она, положив на стол стопку белья. «Это нормально. Нас мало». Я вот эльфа тоже впервые вижу. Сказания о вашей красоте не врут. В первый момент даже не поверила глазам. Все же Зур сам того не планируя привез настоящую красавицу. Мыться пойдешь? Да, кивнула я. А другие девушки? Спят они. Бессонная ночь, плюс у нас тут растут цветы вокруг города, которые на людей действуют расслабляюще. Вот и объяснение странной реакции. Наверняка чудные растения находятся за стенами не просто так. Хитрюги. Всё-таки жить с орками будет намного интереснее. Лишь бы срослось. На улице заходящее солнце окрасило все вокруг в золотистые оттенки. Но к городу я особо не присматривалась. Мною овладевали другие желания. Уже без разницы, куда меня отведут помыться. Лишь бы привести себя в порядок после трудного и жаркого дня. Слух, что у нас появился эльф, в племени уже разнесся, Поэтому не удивляйся повышенному вниманию. Думаю, завтра даже дети прибегут посмотреть. Завела разговор моя провожатая. А зачем нас украли? Как бы невзначай спросила я. Вдруг это не секрет? Завтра все расскажет вождь. Он будет беседовать с каждой. Тебя, скорее всего, первый позовут. Может быть, конфликт с эльфами. Те плохо относятся, когда кого-то из них крадут. Надо думать. И... Сказать или нет, что за мной никто не придёт? Думаю, пока не стоит. Лучше слушать и молчать. До ближайшей купальни дошли мы быстро, проведя время за ничего не значащим разговором о палисадниках. Местная баня была построена так же, как и у людей, но отделана светлым и гладким камнем, такого я раньше не видела. Да и качество отделки приятно удивляло. Просто, но аккуратно и со вкусом. «Мило», — заметила я, — «сложно добыть». «И еще бы! Наши за Титрином ходили в поход в горы. Ну и у караванов многое потягали. Вода этот камень почти не точит, и купальни дольше остаются в хорошем состоянии. Инженерного чуда тут не случилось. Никакой ванны и канализации. Но хоть лохань большая, в которой чистая и горячая вода. Покосившись на находящуюся рядом арчанку, я принялась раздеваться, положив прихваченные с собой вещи. «Мешать не буду, закончишь, крикни!» Я ополоснусь в соседней комнате. «Меня зовут Зара!» Кивнув, я с наслаждением погрузилась в воду, желая остаться в ней навсегда. «Как же хорошо!» «Не знаю, что будет завтра, но сегодня у меня есть надежда на будущее, на которое ранее я не могла и рассчитывать». Прикрыв глаза, я отмокала в горячей воде, периодически ныряя с головой. Приятной неожиданностью было обнаружить здесь и самодельное мыло. Все же у орков гораздо сильнее развит прогресс, хотя и никак на земле. Как следует отмывшись, я словно сняла с себя слой кожи, почувствовала себя чистой впервые за много месяцев переоделась в новую одежду заплела уже прилично отросшие волосы в небольшую косу перевязав ее шнурком и вышла в коридор а там уже ждали долго же ты хмыкнула арчанка поднимаясь с лавки. у меня волосы почти высохнуть успели ты не говорила чтобы побыстрее все нормально обычно добыча моется быстро но ты эльфийка Что-то такое я и предполагала. Посмотрев Заре в глаза, я задала вопрос, который меня волновал. А торков, девушки не возвращаются назад? А ты хочешь вернуться? Улыбнулась она.